Проводя лето 1845 года в Карлсбаде, я ежедневно виделся там с Александром Ивановичем Тургеневым. Кто помнит последние годы царствования императора Александра, тому не могли не быть известны и оба брата Тургеневы. Александр, любимец князя Александра Николаевича Голицына, член тогдашнего Совета Комиссии и составления законов, правивший должность статс-секретаря в Департаменте законов Государственного Совета и бывший вместе с тем директором Департамента духовных дел иностранных исповеданий, находившегося под управлением Голицына. И Николай, который, нося скромное звание помощника статс-секретаря в Департаменте государственной экономии, играл довольно значащую роль по связям и влиянию на дела своего департамента, издал очень примечательный для той эпохи опыт теории налогов и втайне замышлял низвержение государственного нашего порядка и царствующей династии, принимав деятельное участие в злоумышлениях, обнаружившихся бунтом 14 декабря 1825 года. Судьба одного брата не могла не отразиться и на другом, связанном с ним тесной дружбой. Николай, человек, как сказывали, блестящего ума, я лично очень мало был с ним знаком, хотя и сложным направлением во время событий 14 декабря и открывшихся против него последствию улик, находился в чужих краях. По получении известия об исходе возмущения, он тотчас бежал в Англию, и, уклонившись от вызова нашего правительства, явиться к суду, был осужден заочно и причислен к разряду важнейших государственных преступников. С тех пор, продолжая горячо любить Отечество, он влачил печальную жизнь свою то в Лондоне, то в Париже, где, наконец, женился и существовал единственно пособиями старшего брата. Последний Александр Несмотря на добродушие, большие сведения, огромную начитанность и необыкновенную память, никогда не был человеком полезным, по крайней мере, в служебном отношении. Высокомерной до да нестерпимой заносчивости, ставивший себя выше всех по уму и познаниям, презиравший всегда и начальников своих, и всех равных, он по часто со всеми ссорился и затевал истории. А что еще хуже, все свои дарования подавлял жестокой цинической ленью. И за столом, и в обществе, мужском и дамском, точно так же, как за делами и бумагами, Тургенев беспрестанно погружался в сиборитскую дремоту. Разделяя свое время под предлогом и прикрытием обременения государственными занятиями, между сном и насыщением, не уступавшим по своим размерам его лени. После осуждения Николая Александр, хотя и не замешанный лично в заговоре, но разъяренный против правительства, бросил все свои петербургские должности и, быв по великодушию императора Николая, не хотевшего разлучить его навсегда с братом, отправлен в чужие края для изысканий по части русской истории в иностранных архивах основал главное свое пребывание в париже. В этой новой сфере, сделавшись полновластным распорядителем своего времени, он оказал России гораздо более услуг, нежели прежнюю своею службою. Плодом его поисков были изданные в Петербурге нашим правительством исторические частью очень важные памятники и акты. Но по его мневерению У него кроме этого собрано было еще множество других драгоценных сведений и документов русских и заграничных, частью заявленных правительству, частью же оставленных им про себя. Незадолго до нашего свидания в Карлсбаде он был уволен в отставку с чином тайного советника и потом по окончании курса вод поехал в россию. кажется, с тайным желанием быть пожалованным в сенаторы и при том с присутствованием в московских департаментах. Но в Москве застала его смерть 5 декабря того же года. Некогда друг Карамзина, Жуковского и Батюшкова, покровитель первых шагов Пушкина, близкий ко всем знаменитостям и значительным лицам своей эпохи, знакомый со всеми ее делами и событиями, оживший всегда в высшем обществе, Наконец, одаренный, как я уже сказал, чрезвычайную памятью, Тургенев обладал неоценимым запасом воспоминаний.